Только-только спасибо Татьяне Поляковой я успокоилась. Так, пожалуйста, мне вновь напомнили, что сижу в железном ящике, несущемся с дикой быстротой на невероятной высоте. Не замечая произведенного впечатления, светловолосая красавица продолжала говорить совсем ужасные слова. Давайте познакомимся с правилами пользования кислородной маской. В случае разгерметизации салона... Я попыталась вновь уткнуться в Полякову, но въедливый голосок стюардессы проникал до самой печени. Детям маски надевает мать. — Чтоб тебя разорвало. Вот ведь зануда какая. — Если вы заметили, что пассажир возле вас потерял сознание или дезориентирован, немедленно... — Нет, нужно принять экстренные меры. Я подозвала одну из пробегавших мимо стюардесс. Можно мне грамм пятьдесят коньяка? Простите, нет. Я тяжело вздохнула. Тогда водки. Сожалею, но на внутренних рейсах аэрофлота алкоголь не предусмотрен. Желаете воды? Нет, спасибо. Сок? Нет. Чай кофе не отставала девица? Нет. Может, газету? — Девушка не выдержала я. — Мне просто страшно. Думала, хлопну рюмку и мигом засну. Коньяк действует на меня, как снотворное. Но на нет и суда нет. Девочка расплылась в улыбке. — Совершенно нет никакого повода для беспокойства. — Наш самолет Як-42 абсолютно надежен. Хотите, принесу волокордин? Я кивнула. Стюардесса легким шагом двинулась по проходу. — Як-42? И она сказала, что это абсолютно надежная машина? Ледяная рука ужаса сжала сердце. Господи, да все газеты не так давно писали, что именно на самолете Як-42 разбился Артем Боровик. Или я ошибаюсь? Может, он сидел в Як-40? Боже, помоги. В ожидании лекарства я прикрыла глаза. В голове не было ни одной мысли. Вот, раздался голосок. Я разлепила веки, возле меня с кривой улыбкой стояла стюардесса. В дрожащих руках она держала поднос, на котором стояли бутылки с коньяком и фужеры. «Угощайтесь!» «Но вы же только сказали, что нам не положено алкоголь!» — возмутилась я. Девушка старательно растягивала губы. «Видите ли, у пилота день рождения, юбилей!» И он решил угостить пассажиров. «Пейте на здоровье!» Я медленно взяла бокал. Ох, что-то тут не так. Помните рекламу Ириса Меллер? Ну, ту, где пассажирка авиалайнера интересуется у пилота, скажите, ваш самолет надежен? Мужик вместо ответа протягивает ей конфетку и боком-боком, чтобы несчастная обреченная не заметила парашют у него за спиной, спешит к аварийному люку. — У тебя есть еще время на Ириску Меллер? Звучит за кадром, Жутковатый рефрен. Так вот, у стюардессы, подававшей мне коньяк, выражение физиономии было точь-в-точь, точь, как у того пилота. Я посмотрела в проход. Девушки, бледные до синевы, разносили коньяк. Пупсик раздался сзади каприсный голосок. — Сколько мы уже летим? — Два часа, тридцать минут, — заинька, — ответил мужчина. — Что-то долго. — Странно, — согласился Пупсик, — к тому же мы давно кружим над аэропортом. Я глянула в окно. Цепочки огней быстро бежали внизу. Через пять минут стало понятно, что мы и впряем кружим над светлогорском Что случилось? — донеслось с правой стороны. — Да что? — взвизгнула баба позади меня. — Падаем! Мы все погибнем! Пассажиры тревожно загудели. Внезапно из кабины появился летчик. Граждане пассажиры, наша машина совершенно надежна, но произошел маленький сбой. Поэтому сейчас мы вылетываем топливо. — Ты тут лапшу на уши не вешай, — рявкнул мужик, сидевший через проход. — Аварийную посадку делать будешь? Иначе зачем тебе керосин жечь Что стряслось, говори живо. — Все под контролем, — буркнул летчик и мигом исчез. — Мы умрем, — — завизжала дама сзади. — Все, разобьемся в лепешку. — Спокойно, зайчик, спокойно. — Заткнись, идиот, — зарыдала женщина. Тут вновь появились стюардессы с подносами. — Пожалуйста, еще раз можно поужинать. — А, — визжал зайчик, — вот видишь, они решили нас накормить перед смертью. — Нет, — откликнулась другая тетка справа. — Не волнуйтесь, просто они хотят, чтобы у самолета при посадке был меньший вес. Вот и предлагают нам лишнюю еду. — Мадам, вы нелогично заметил пупсик. — Какая разница, где лежат харчи, на кухне или в наших желудках? вес останется прежним. Вот если бы они ее за борт выбросили. В этот момент самолет взвыл. — А-а-а! отозвались пассажиры. Я обхватила голову руками, услышала чьи-то вопли, плач, стон и ругань. Потом машина запрыгала по взлетной полосе. Наш самолет совершил посадку в Светлогорске. Понесся из динамика ликующий голос. Просьба оставаться на местах до полной остановки двигателей. Я откинулась в кресле. Слава создателю! Назад вернусь только на поезде. Нет, на лошадях или собаках, а еще лучше пешком. Медленно, зато совершенно безопасно. В Светлогорске стояла кромешная тьма. Такси не нужно?» — кинулся ко мне парень в потертой кожаной куртке. — За тридцатник по городу в любое место. — Гостиница у вас есть? — Целых три. — Мне какую подешевле. — Тогда ландыш повеселил шофер. — Есть такое местечко. Тихое только для своих. Вам повезло, что на меня наткнулись. — Да садитесь, садитесь. Он буквально втолкнул меня в салон и закружил по улицам. За окном мелькал чужой город, плохо освещенный и мрачный. Я тупо смотрела на редкие огни. Зачем я приехала сюда? Понятия не имею. Вот, удовлетворенно сообщил водитель. Ландыш. Пойдемте, проведу к дежурной. Тут моя тетка работает, найдет вам местечко. Мы вошли в холл, и первое, что увидели мои глаза, был огромный плакат, прикрепленный на стене. Гема Даутова, лучший экстрасенс России, всего две недели в Светлогорске. Сеансы проходят в кинотеатре «Лазурь». Запись на билеты по телефону 22-44-86. — Когда у вас была Даутова? — спросила я у пожилой дежурной, протянувшей мне ключ. — Почему была, — удивилась та, — она и сейчас здесь. Я вчера ходила на сеанс. Знаете, какое чудо! У меня разом давление нормализовалось. Все, можно сказать, жизнь клофелином травилась, мучилась. А тут только 15 минут, и все. Правда дорого, 300 долларов. Это цена билета удивилась я. Женщина покачала головой. Нет, за вход надо отдать 100 рублей, а потом Что потом? Дежурная вздохнула. Она проводит сначала общий сеанс. Представляете, мальчик лет 16 был на костылях с матерью. Церебральный паралич у него. Весь скрюченный, жутко смотреть. Да и мать «Бедная, почти безумная».